219. Апрель 4. Знаки даются для того, чтобы сознание было вполне подготовлено к начертанным срокам событий. Полезность действий можно явить в равновесии и спокойствии. Поражение неожиданностью может лишить нужного спокойствия, потому знаки даются заранее, чтобы неожиданность превратилась в ожидаемую жданность. Наключение Потекут потоки событий, но подготовленный дух встретит их в готовности. Тогда будет легко избежать шока неожиданностью. Шока, могущего вызвать паралич нервов. Даже чудеса, когда они становятся ожидаемыми, уже не будут болезненно поражать сознание, позволят встретить их в полной готовности. В хорошем мысленно представить себе идущие события Так сказать прорепетировать спокойную и сдержанную с ним встречу все возможные варианты можно представить себе удерживая мысленно равновесие вообще говоря мысленное поведение перед лицом возможных явлений проведенное заранее позволит встретить достойный во всеоружии самые поражающие или сложные обстоятельства астрал стремится впадать в этих случаях в необузданный восторг или смятение, или другие крайности, то его можно твердо поставить в крепкие рамки сдержанной самовладания. Только все это надо сделать заранее, и тогда нежелательного неуравновесия удастся легко избежать.